Друг бедняков Хоронили Ивана Трахмана на Милсском кладбище. За гробом шло несколько тысяч человек. Те, кто вчера нес ему свои рубли, сегодня клали на гроб цветы и венки. Благодетель, друг простых людей, защитник бедных, то и дело доносилось из толпы. В народе громко роптали. Ивана Спиридоновича убили за то, что он хотел несчастных и обездоленных сделать богатыми и счастливыми, и все, не таясь, ругали предательское правительство и требовали отыскать и покарать злодеев, а также вернуть вклады и весьма желательно с процентами. Вдова уже не плакала. Черными кругами глаз она глядела на гроб, и пересохшие губы шептали слова отчаяния и горя. Соколову было жаль молодую красивую женщину. На девятый день после смерти он приехал в Перуновский. Анна была во всем траурном. Она встретила сыщика спокойно и молчаливо предложила помянуть мужа. На комоде в обрамлении траурной ленты стоял фотографический портрет Ивана Трахмана. Пока Анна ставила на стол нехитрую закуску, Соколов задумчиво перебирал на полке книги. Его особое внимание привлекла одна в Софьяновом переплете. На титульном листе прочитал. «Париж во второй половине XIX века. Злодеи, полиция, тюрьмы, гильотина». Издана книга в Петербурге в 1875 году. Страница 324 была заложена костяным ножом для разрезания бумаги. Соколов стал читать строки, подчеркнутые по полям красным карандашом самые многочисленные и, быть может, самый опасный класс преступного мира представляют так называемые дельцы. Мы встречаем их всюду, не подозревая об их профессии. В театрах, на скачках, на гуляниях. Они всегда вежливы и вкрадчивы. Они не крадут часов из кармана и не разбивают запертых лавок. Они предоставляют это другим, более мелким воришкам. Поселяются они всегда в центральных кварталах и там заводят свое бюро с реестрами, с красивыми витринами и решетками, над которыми красуется вывеска «банк» или «касса». Они часто печатают объявления на четвертой странице газет, в которых предлагают принять капиталы под громадные проценты, сулят невиданные барыши. Некоторые легковерные идут на эту приманку, разоряются сожалеют, что пустились в неверную спекуляцию. Соколов задумчиво покачал головой. «Вот оно что».